Ставшие известными в настоящее время документы и материалы, относящиеся к зиме 1938-1939 годов, убедительно свидетельствуют о том, что, во-первых, советское правительство располагало вполне достаточной и надежной информации относительно действий западных держав, и, во-вторых, Делало на основании имевшихся данных верные прогнозы дальнейшего развития международных отношений и политики отдельных стран. Через три десятилетия американский профессор Адам Улам написал в книге, посвященной внешней политике СССР, «Советская дипломатия между октябрем 1938 года и мартом 1939 года». Обнаружила великолепное хладнокровие и силу нервов. Существовала ли в то время объективная возможность для заключения союза с СССР против германской агрессии? Безусловно, существовала. Во-первых, Советский Союз неоднократно демонстрировал свою искреннюю готовность принять участие в системе коллективной безопасности, которая могла бы остановить надвигавшуюся войну. И, во-вторых, для СССР, Англии и Франции существовала общая угроза со стороны Германии, и, следовательно, общая заинтересованность парировать эту угрозу. Казалось бы, что в такой ситуации у Англии и Франции был только один разумный образ действий – вместе с СССР создать единый фронт против агрессии. Но на этот путь правительства западных держав не вступили. А между тем в широких кругах общественности в Англии и Франции после кратковременных восторгов по поводу того, что Чемберлен привел из Мюнхена длительный и устойчивый мир, быстро наступило отрезвление. Многим стало совершенно ясно, что Мюнхен лишь приблизил войну с Германией. Поэтому, как замечает Черчилль, в Англии возникло сильное движение за энергичное перевооружение. Кабинет пришел к приемлемому компромиссу, решив ввести всю возможную подготовку, не нарушая торговли страны и не раздражая немцев и итальянцев мерами широких масштабов. Правительства Англии и Франции, испытывавшие давление со стороны общественного мнения, начали несложные дипломатические маневры. Официальные лица в Лондоне и Париже вдруг стали частыми гостями в советских посольствах. И、их посещения получали широкое освещение в печати. Однако подобные маневры никого не ввели в заблуждение в Москве. Литвинов в этой связи писал полпреду СССР в Англии Майскому: «Я полагаю, что у вас нет никаких иллюзий насчет англо-советских отношений и что вы не преувеличиваете значение положительного отношения к вашим приглашениям на завтраки членов правительства». Часто бывает, что существенные скрытые ухудшения отношений пытаются компенсировать мелкими открытыми manifestationами корректности, что имеет место и в данном случае. 19 февраля 1939 года в записи беседы с английским послом нарком отмечал: «Я указал послу, что пока я не вижу никаких признаков какого-либо изменения курса, обозначившегося в Мюнхене». «Мы имеем дело только с жестами и тактическими маневрами», резюмировал Литвинов, «а не с действительным стремлением Чемберлина к сотрудничеству с нами». Таким образом, в Москве прекрасно видели двойную игру мюнхенцев.